Глава 3. Вера. Надо ли говорить, что весь рабочий день я ловила на себе уничтожающие взгляды коллег женского пола? Эля успела разнести по офису новость о том, что миллионер выделил меня в особую категорию обаятельных и привлекательных, потребовал от Максима Викторовича в обязательном порядке взять с собой в ресторан и тем самым оказала мне медвежью услугу. Это было совсем не кстати, потому что идти в ресторан я попросту не могла. Но не было мне никакого дела до галицкого и его порочного обаяния. Повадками он противно напоминал старшего брата, моего погибшего супруга, и от этого становилось тошно Именно он после смерти Олега выгнал нас с Яриком из квартиры, объявив, что мы никто. Да и погода ухудшалась – а мне было нужно вовремя забрать Ярика из детского сада. Я сидела за компьютером Наташи, разбирала корпоративную почту и тихо сходила с ума от беспокойства. «Кто захочет оставлять своего малыша в садике в такую погоду?» – дался этому Галицкому ресторан. В группе WhatsApp нового детского сада щелкнуло тревожное сообщение. «Уважаемые родители, метель оборвала провода». и в нашем садике отключили свет. Пожалуйста, постарайтесь забрать детей как можно раньше. С уважением, администрация». Сердце замерло и пропустило удар. «Мне придется сказать Калинину о том, что у меня есть сын. Сколько еще я смогу скрывать наличие ребенка? Невозможно быть хорошей мамой и успешным сотрудником одновременно, даже за зарплату, которую платят в нашей компании». Я старательно отвечала на письма, пришедшие на адрес компании, и так нервничала, что у меня разболелась голова. «Если Калинин меня уволит, на что мы с Яриком будем жить?» Мелькали горькие мысли. «Неужели мне снова придется подрабатывать баристы за копейки?» И вдруг мой взгляд зацепился за одно очень странное письмо. Оно пришло из Санкт-Петербурга, и в теме стояла подпись «Максиму Калинину Лично. И никакого имени-отчества. Просто Максиму Калинину. «Как странно. Может, бывшая жена решила написать пару добрых слов? Или у него появилась подружка вне офиса? Не может же привлекательным мужчина оставаться всегда одиноким?» – размышляла я. Подумала немного и переслала письмо на личный адрес Калинина. «Пусть сам разбирается». Стрелки часов неумолимо стремились к отметке 16.00. Погода решила подтвердить мои невеселые размышления и устроила настоящую метель. Теперь, если я даже вызову вертолет, я не успею забрать сына вовремя. Ресторан отменяется однозначно. Через час заканчивается мой рабочий день, и я бегу в садик, а там... Здравствуй, кофейня у дома. 15 минут спустя... я постучала в дверь кабинета директора. Калинин стоял у окна, скрестив руки на груди, сосредоточенно созерцал снегопад. Пиджак и галстук были небрежно брошены на рабочем кресле, и от стильного костюма остались лишь светлая рубашка и брюки. «Максим Викторович, мне надо вам кое-что сказать». Неловко переступая с ноги на ногу, начала я и почувствовала, как дрожат руки. Он обернулся. Взгляд усталых глаз заскользил по моему лицу. Прежней резкости в них не было, и на меня смотрел обычный человек. Именно сейчас уставший Максим Викторович без пиджака и вычурного галстука показался мне приятным, и почему-то небольшая разница в возрасте вдруг перестала играть свою решающую роль. Что случилось, Вера? Я на миг зажмурилась. Я... Я не смогу пойти в ресторан. Простите. На привлекательном лице босса мелькнуло удивление. Но почему? Разве вы, как и остальные девушки из нашего офиса, не мечтали о миллионере? Между прочим, именно вам выпал шанс получить его персону в полное расположение. Ехидно сообщил он. Не нужен мне никакой миллионер. всплеснула руками я. Странно. Я думал, что каждая женщина мечтает о таком, как Галицкий. Иронично изогнул бровь босс. Я покачала головой. Нет, не каждая. Сядьте, Вера. Калинин указал мне на место для посетителей. Я осторожно присела на край стула и напряженно сцепила пальцы рук. Итак, почему вы не хотите идти в ресторан? Так получилось, что при устройстве на работу... Я кое-что скрыла. В его глазах вспыхнула досада. И что же? «Пункт, в котором говорилось, что сотрудница не должна иметь маленьких детей. Я его нарушила, простите». «И сколько у вас детей?» Ошеломленно уставился на меня босс. «Один, мой сын, Ярик». «У вас есть сын? И вы все это время молчали?» «Как вы могли, Вера? Вы замужем?» Скрестив руки на груди, он нависал надо мной. Его серые глаза метали молнии, и от напряжения я вжалась в стул для посетителей. «Я не замужем!» Чувствуя, что еще немного, и от его крика расплачусь, начала жалко оправдываться я. «Мой муж погиб, и я осталась без жилья!» Чтобы взять ипотеку, нужны были работа и приличная зарплата. Вот я и не поставила галочку напротив пункта про детей в анкете. А теперь, если у нас с Яриком отнимут ипотечную студию, нам будет негде жить. Кажется, он немного выдохнул. По крайней мере, перестал нависать надо мной. А как же родственники вашего мужа? Разве их не волнует, что вы окажетесь на улице? Холодно поинтересовался босс. «Видимо, нет», — я спрятала дрожащие руки под стол. «Простите меня, пожалуйста. Я скрыла факт наличия малыша, и теперь вы имеете право поступить со мной, как посчитаете нужным». «Сколько лет вашему сыну?» — выдавил из себя Калинин. «Пять с половиной», — низко опустив голову, призналась я. «Он уже большой мальчик, если что, может остаться дома один на пару часов», Но именно сегодня в детском саду и за отключили свет и детей попросили забрать домой пораньше. Я обязана забрать его в шесть вечера. Это крайний срок. Если я пойду в ресторан, то забрать его будет просто некому. Я тараторила, а у самой дрожал голос. «А — А бабушке? Босс сверлил меня взглядом серых глаз так, будто никак не мог простить мою ложь. — Нет у нас бабушек! только старший брат моего мужа, но он ни за что не станет нам помогать. Он и его жена сделали все, чтобы после смерти Олега наша с Яриком жизнь превратилась в непрерывный кошмар. Калинин сел напротив меня и озадаченно потер выбритый подбородок. В кабинете воцарилось неловкое молчание. Я сидела, уткнувшись в свои руки, и все не решалось поднять с глаза. «Вы ведь...» «Уволите меня?» «Да», чувствуя, как желудок скручивается в тугую пружину, прошептала едва слышно. Он посмотрел на меня и тяжело вздохнул. Требование о детях в резюме выставил совет директоров. «Вы же понимаете, у нас холдинг. Я не единственный его владелец. Совет директоров очень негативно относится к сотрудницам, у которых есть маленькие дети. Малыши часто болеют. а мы не имеем права не давать больничный В итоге весь рабочий процесс катится сами знаете куда. «То есть у меня нет никаких шансов остаться на рабочем месте?» «Совсем поникла я». «Почему же? Мне нравится ваш подход к работе, и за три месяца вы ни разу не получили замечания. Другого такого сотрудника будет сложно найти. Но если хотите остаться...» «Совету директоров лучше ничего не знать о том, что у вас есть сын». «А как же сегодняшний банкет?» «На банкете будет достаточно красивых сотрудниц и без вас. Более того, я уверен, что Раиса Николаевна возьмет Галецкого в оборот, не оставив вам ни единого шанса». Он взглянул на меня и вдруг усмехнулся. «Кажется, она тоже мечтает выйти замуж за миллионера». Я подняла глаза и робко улыбнулась. Он решил пошутить. Мне не показалось. Идите за ребенком, Вера. На банкете мы так уж и быть. Справимся без вас. Спасибо. Вы даже не представляете, как меня выручили. Вспыхнула я. Поднялась со своего рабочего места и вдруг вспомнила о странном письме. Максим Викторович, там на корпоративную почту пришло личное письмо на ваше имя. Я его переслала, На нем была пометка «Срочно». «Что за письмо?» нахмурился босс. «Подождите, там может быть нечто важное». Я застыла у стола. Калинин открыл в компьютере почту и принялся читать письмо. Выражение его лица внезапно изменилось, и мне стало не по себе. «Что-то случилось?» Испугалась я. «Нет-нет», – рассеянно отозвался он. «Ничего такого». что могло бы вас задержать. Идите за сыном. Может, вам нужна помощь? В таких делах помощь не требуется. В его глазах отразилась горечь, и он поспешил отвести взгляд, как будто не желал, чтобы я видела его отчаяние. Идите, Вера, идите, пока я не передумал. Буркнул он. Меня не надо было просить дважды. Я торопливо зашагала к выходу. У двери Вдруг обернулась. «Вы же меня... Не уволите?» «Нет, но будет лучше, если до совета директоров не дойдет информация о том, что вы скрыли наличие сына. Вряд ли он будет лоялен в этом случае». Я подняла на него глаза. «Спасибо». Он покачал головой. «Не стоит благодарности. Кстати, оставьте мне свой номер телефона. В ближайшие две недели... «Вам придется поработать в приемной вместо Наташи». «Две недели? Здесь, в приемной?» – ошеломленно переспросила я. «А что вас так пугает?» «Я же не справлюсь! У меня нет опыта работы с секретарем!» «А еще у меня от вас начинается нервный тик!» – мелькнула паническая мысль. «Ну, мы что-нибудь придумаем!» – фыркнул он, и в серых глазах сверкнули смешинки. Я быстро черкнула номер своего мобильного и положила ему на стол, после чего бросилась прочь из кабинета».